полоса провокаций. Провокация испытанное средство контрреволюции. Июньская бойня 1848 года. Сдача Парижа в 1871 году. Провокация в тылу и на фронте в целях борьбы с революцией. Кому неизвестны эти вираломные приёмы буржуазии, но нигде в мире не пользовалась буржуазия этим отравленным средством так нагло и безгранично, как у нас в России. Разве Ребушинский не угрожал недавно открыто и всенародно, что буржуазия в крайнем случае не применит прибегнуть к помощи костлявой руки голода и нищеты, чтобы сократить рабочих и крестьян? И разве буржуазия уже не перешла от слов к делу, добившись закрытия заводов и фабрик, выбросив десятки тысяч рабочих на улицу? Кто решится сказать, что это случайность, а не план, рассчитанный на то, чтобы спровоцировать бойню и потопить в крови революцию? Но главная сфера провокации не тыл, а фронт. Ещё в марте месяца говорили о плане неких генералов сдать тригу, причём это не удалось им сделать по независящим обстоятельствам. В июле этого года русские войска очистили Тарнополь и Черновицы. Наимытые буржуазные печати в один голос обвиняли при этом солдат и нашу партию. И что же? Выясняется, что отступление было спровоцировано, что измена была разыграна как по нотам, по заранее обдуманному, рассчитанному плану. Причём определённо указывают на некоторых генералов, организовавших автомобили, шнырявшие по армии и приказывавших солдатам отступить. Кто решится сказать, что контрреволюционеры, Краснобай, не ведающие, что творят. Теперь дошла очередь до Риги. Телеграф принес известие о сдаче Риги. На эмит и буржуазные печати уже принялись травить солдат, якобы бегущих в беспорядке. Контрреволюционная ставка поет в один голос с вечерним временем, стараясь взвалить вину на революционных солдат. Мы не удивимся, если сегодня начнутся на Невском манифестации с лозунгом «Долой большевиков». А между тем телеграммы Вайтинского, помощника комиссара подригой, не оставляют сомнения в том, что на солдат клевещут. Перед лицом всей России свидетельствую, телеграфирует Вайтинский, что войска честно исполняли все приказания командного состава, идя навстречу верной смерти. Так пишет очевидец. А ставка всё говорит о бегстве полков, клевеща на солдат. А буржуазная печать всё продолжает петь об измене на фронте. Неясно ли, что контрреволюционные генералы и буржуазная печать клевеща на солдат исполняют какой-то план? Неясно ли, что этот план, как две капли воды, похож на другой план, разыгранный у Тарнаполя и Черновиц? Неясно ли наконец, что открывшееся в России полоса провокаций является орудием диктатуры империалистической буржуазии, полная ликвидация которой является первой задачей пролетариата и революционных солдат? Пролетарий, восьмой номер, 22 августа 1917 года. Передавая